ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ. «Вот погодите», — говорил дядя Коля, — «скоро все эти липы зацветут тогда». Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Ревнах превратится вместо таких чудес, какие бывают только в сказках. Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса в Ревны. Туда же приезжал на время отпуска и отец. Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето две-три деревянные дачи в парке месте было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас. Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью. Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины, мшистые скамейки среди кустов сирени, заглохшие аллеи. У них были названия «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг». Солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип. Парк спускался к реке Рёвне. За ней поднимались по возгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве. Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался, даже самый смелый из обитателей поместья студент Петербургского лесного института Володя Румянцев. Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянула прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы. Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец Афеня, Он шел пешком из свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в ревны. Торговец, худой мужичок, с синими глазами плакал и крестился. Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас. Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевика и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки. Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная кружка. Вокруг кружки обвился вьюнок и крепко держал ее. Мы оторвали вьюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной. Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них. Оттуда сверху хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки. Володя Руменцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит, В скиту водились дикие пчелы и можно было набрать мёду. Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал тёплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам. Прыгали черноглазые белки, пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы не смотрели сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса до да плывущих облаков. От них кружилась голова. С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем земли. Хотелось дотронуться до их белоснежных громад. Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят, не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине. Кроме лесов, в ревнах было еще одно таинственное место — река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса. У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одури пахло древесной трухой. Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной. И колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как серо, грибы. За плотинами были водяные ямы, жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась. В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удилище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, И мы доставали его с лодки вместе с окунем. Что было еще в ревнах? Старинный дом с колоннами, построенный по преданию расстрели. На его фронтоне вили гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель. Жидко звенели люстры. В доме никто не жил. Только по семейным праздникам на именины Марии Марии в семье было две, моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли, открывали зал с харами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал. Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдаленным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип. На именины приезжали из Брянск товарищи дяди Коли, артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец, тенор Аскаченский. Он устроил концерт в старинном зале. «О, если б ты ко мне вернулась снова!» — пел Аскаченский. «Где были мы так счастливы с тобой?» В густых ветвях услышала об ты шепот, знай это стон души больной. Мне казалось, что слова этого романа относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания. Когда твой сон тревожит звук печальный, пела Скаченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся быстро, поправляя волосы, аккомпанировала ему. «Эль в непогоду слышен буревой. Знай, это я рыдаю безутешно. После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков. Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться. Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполнили это условие. Первым бежал брат тети Маруси, студент медико-хирургической академии Павел Тенов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павли отличался доверчивостью и добротой, поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки. Павли должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина. После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллей. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками. Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее всходила луна. Впереди был соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее, как в черную воду, Блеснула река, за рекой заунывно кричала «Выпь!». Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо и не верилось, что недалеко отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости. Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам. Я побежал дальше над обрывом, оттуда сильно тянуло сыростью и дягелем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею, впереди заблестели огни. «Костик!» — услышал я встревоженный голос тети Маруси. «Ты?» — Да, ответил я, подбегая. «Какие глупости приходят вам всем в голову!» — сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок. «Мама очень волнуется. Кто это выдумал?» «Глеб, наверное?» «Нет, не Глеб», — соврал я. «Это мы вместе». Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист Брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба утро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там не оказалось бутылки, оставленной Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он струсил, не добежал до врага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил. «Но погоди, Глеб, ты у меня поплачешь». Глеб промолчал, но меня не выдал. В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом... Связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жованных брюках глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Ревнах жили с матерью две сестры гимназистки, Карелины и Орла. Старшая сестра Люба все время читала, прячась в глухих углах парка. щеки у нее горели, светлые волосы всегда были растрепаны. Около скамейки, где она сидела, Мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос. Младшая сестра Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немыслимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и упросил маму разгладить Глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид. Не было ничего особенного в ночной беготне по парку но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпи, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья. Мне иногда казалось в то лето, что на земле почти не осталось места для человеческого горя. Но вскоре после именин я поколебался в этом. Около нашей дачи я увидел басового мальчика в рваном армячке. Мальчик принес продавать землянику. От него пахло ягодами и дымом. Он попросил за кувшин земляники гривенник, но мама дала ему двадцать копеек и кусок пирога. Мальчик стоял по и чесал одной босой ногой другую. Он сунул пирог за пазуху и молчал. Ты чей? спросила его мама. Аниськин, — ответил он неуверенно. Чего же ты не ешь пирог? Это мамки, сказал он сипло, не поднимая глаз. Она недужная. Возила лес, брюха надорвала. А отец где?» «Помер». Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог. Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупилась от укора в совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки но как ее уничтожить, эту несправедливость? Она все чаще и чаще встречалась мне в жизни. Я еще не знал. Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павля. Он называл себя «народником». Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают. «А вы понимаете?» — спрашивали мы его. «Ни черта!» — с удовольствием отвечал Володя. «И не желаю понимать. Люблю Россию, и баста!» Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли, по брянскому арсеналу капитана Румянцева. Володя был глуховат, в рыжей его бороде торчало сено, он почевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он, загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями. Руки у Володи всегда были сожжены, проявителями и фиксажами, Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерра и Набгольца. Ездил летом по разным глухим городкам, снимал достопримечательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах. Нам нравилось это Володина занятие. Он часто исчезал из Ревен на несколько дней, А потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке. «Вот это же туха, господа гимназисты!» — говорил он, сидя в купальни и намыливая рыжую голову. «Третьего дня я переплывал Аку, вчера Мокшу, а сегодня Ревну». Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее, знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы, на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь, на Конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы. Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой. А Володя в благодарность учил старушечьих канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат подсыпать вазоны с геранью, чтобы вырастить на диво соседям огромные шарлаховые цветы. Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о Тамбовской ветчине, Рязанских мороженых яблоках или Волжской стерлиде. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Коля насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в кинишме, и сколько стоит фунт куриного пуха в Калязине. Однажды Володя Румянцев ездил в орел и привез нам печальное известие. Мы играли в крокет около дачи. Увлечение ракетам было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы. Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился разбойником. Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились, и когда Боря целился, бормотали. «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался. Ссорились мы с Глебом, когда Глеб играл против Саши. Он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства, и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки, дяди Коли, Мордан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары. В это утро на крокетной площадке было, как всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания. Все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи. Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руках он держал газету. «Что такое?» — испуганно спросил его дядя Коля. «Чехов умер». Володя повернулся и пошел обратно на дачу. Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету Прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком. «Костик», — сказала мне мама, — «пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю». Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался. Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно стал очень серьезным. «Да, Костик», — сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул. Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился. «Ну вот», — сказал он растерянно. «Как же это так? Не думал я, что переживу Чехова». Мы возвращались мимо к ракетной площадке. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву. Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны умирать. Через два дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложила сырым мхом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золототысячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина. Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Ревны пешком и пришли домой только на рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь, пахло мокрой травой, в парке куковала запоздалая кукушка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.